Можешь сказать мне, чем они отличаются друг от друга?» тапенс не без любопытства взяла в руки газеты. «О, это сделать легко», — съязвила она. «Одна сегодняшняя, вторая вчерашняя, а эта позавчерашняя». «Блистательно, мой дорогой Ватсон, но я имел в виду другое. Обрати внимание на заглавие «Дейли Лидер». Сравни все три экземпляра. Заметила разницу?» «Не вижу», — честно призналась тапенс «Более того, не верю, что она есть». Томми вздохнул и сложил вместе кончики пальцев подражая манере шерлока холмса именно а ведь ты читаешь газеты чаще чем я но я это заметил, а ты нет если посмотришь на сегодняшний номер dли лидер то увидишь в первом слове в самой букве д крошечную белую точку и еще одну такую же в букве л в том же слове но во вчерашнем номере в этом слове никаких белых точек нет зато есть две белые точки в букве л в слове «лидер». В позавчерашнем номере газеты снова две точки в букве d в слове «дэйли». Получается, что в разные дни точки появляются в разных местах. «Почему?» — удивилась тапенс «Это журналистский секрет». «Значит, ты тоже этого не знаешь и не можешь догадаться?» «Скажу лишь, что это распространенная практика во всех газетах». «Как ты, однако, хитер!» — воскликнула Таппинс.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 тройка червей означает бал трех граций который состоится завтра вечером двенадцать взяток это двенадцать часов туз пик это туз пик а перехитрить короля вот это я и хотела бы выяснить я не удивлюсь если ты окажешься права тапенс великодушно промолвил томми но я не вполне понимаю зачем тебе нужно вмешиваться в любовные дела других людей я никуда не вмешиваюсь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 «В том, что касается женщин, мне всегда была свойственна слабость», — пробормотал её муж. «Как ты думаешь, я буду очень по-дурацки выглядеть в карнавальном костюме?» «Ещё как, но оставь это мне, у меня возникла одна блестящая идея!» Томми с опаской посмотрел на неё. Блестящие идеи жены всегда внушали ему подозрения. Когда он следующим вечером вернулся домой, из спальни навстречу ему выпорхнула Таппенс.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 «Что скажешь про пастушку?» — спросил Томми. «Вон ту, что с комичным французом. Они могут быть теми, кто нам нужен». «Это может быть любой», — сказала тапенс «Меня это не беспокоит. Самое главное, что нам с тобой весело». «Мне было бы ещё веселее, если б не мой костюм», — проворчал Томми. «Ты даже не представляешь, как в нём жарко». «Не унывай», — приободрил его тапенс «Ты в нём прекрасно выглядишь?» «Я рад», — ответил Томми. «Кстати, ты тоже». Такого забавного коротышки я отродясь не видывал.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 Таппинс осторожно выполнила ее немую просьбу. Ее взору предстала свежая, как цветок, личика и широко открытые глаза, в которых застыл ужас, страдания и растерянность. «Дорогая, — ласково спросила она, — вы в состоянии говорить? Скажите, кто сделал это?» Взгляд незнакомки был устремлен ей в лицо. Девушка часто дышала, что было признаком слабеющего сердца.